Майер отодвинулся от обеденного стола. Наклонил бутылку над стаканом, долил себе бурбона, а потом бросил туда еще пару кубиков льда и вышел на улицу. Взял спиннинг, прислоненный к стене в гараже, и спустился к пруду. Поставил стакан на пень рядом. Потер колено, которое всегда побаливало под вечер. Он взмахнул спиннингом, и блесна ушла под воду, образовав медленно расходящийся круг. Над поверхностью вились мошки, в сумерках мерцали светлячки, в небе, окрашенном последними отцветами уходящего дня, низко висели кляксы облаков. Сквозь открытое окно кухни доносился звон, хотя убрала со стола и мыла посуду. Он обернулся и посмотрел на нее. Голова опущена к раковине, руки мелькают, сидеющие волосы собраны в небрежный узел и выбивающиеся пряди падают на глаза и щеки. Он поднял стакан. Когда майор только стал здешним шерифом, она предупредила его, что он обленится и растолстеет. Что делать будет особенно нечего. Может, даже пистолет не понадобится. Ему исполнилось сорок, когда они переехали в этот дом из светлого кирпича с пятью акрами земли несколькими деревьями и прудом. «Пожалуй, на этом можешь и закончить карьеру», — пошутила она. «Хотел пруд? Пожалуйста. Хотел камин? Пожалуйста. Хотел быть шерифом? Вот тебе звезда». «Может, пора уже планировать вечеринку в честь выхода на пенсию?» Он продолжал смотреть на нее, и она подняла голову и поймала его взгляд. Улыбнулась. вытерла руки кухонным полотенцем. Он вспоминал тот день переезда двадцать лет назад, как она издевалась над ним, как он повалил ее на пол и приказал замолчать именем закона, как поддался ей, и она положила его на лопатки, и как потом их голые тела натыкались на расставленные по полу коробки. «Она оказалась права», — подумал он. «В целом». А большей части он просто разъезжал по округе, останавливался рядом с бригадами рабочих, чинящих мосты или укладывающих асфальт, оттаскивал сбитых машинами животных с проезжей части, ел жареную курятину на обед, а иногда и на ужин. Разве что время от времени приходилось гонять подростков, веселившихся на чужих участках. Единственный раз он вытащил пистолет из кобуры, когда увидел съехавшую с дороги машину, буксующую в кювете. Он вышел посмотреть, и пара оленей выскочила из кустов и метнулась через дорогу. Перепугали его до усрачки. Так что он схватился за пистолет, словно попал в засаду, и в итоге оступился, упал на скользком склоне и разодрал штаны на коленях в клочья. Он отпил и поставил стакан на пене. Забросил блесну. Хлопнулась, отчатая дверь, и появилась Хэтти со своим стаканом и бутылкой и уселась на пене. Он быстро подтянул блесну и забросил снова. «Что?» — спросила она. Он взглянул на нее. Спускались сумерки, и мир вокруг терял очертания. «Ты всегда, когда думаешь о чем-то, ешь в торопях, и блесну тянешь быстрее. Ел ты быстро». Думаешь, ты все знаешь? Она улыбнулась и отпила из стакана. Может, и знаю. Может. Он положил спиннинг на землю и взял стакана. Прошелся вокруг пня и заговорила: Помнишь мою первую неделю здесь, когда мне пришлось поехать в тот дом? Женщина сидела на ступеньках крыльца, а ее сын рядом на качелях. У нее было такое красное лицо, а глаза... Будто она хотела выцарапать их, хотя, когда я пришел, она не плакала. Сделала перерыв. Помню, она не сказала ни слова, когда мы подъехали и вышли из машины. Только подняла руку и показала за дом, как будто показывала, где мусорные баки или шланг. Я послал своих ребят в мастерскую, а сам остался, чтобы поговорить с матерью и сыном. Они только кивали или мотали головой. Женщина, кажется, произнесла одно связное предложение. «Но я никогда не забуду, что ни она, ни он так ни разу и не взглянули на меня. Даже когда я наклонился, чтобы попасть в ее поле зрения, она отвернулась. А сын качался взад-вперед на качелях. Сидел на руках и даже не повернулся в мою сторону. Я спросил, как его зовут, но он так и не ответил. «В конце концов, за него ответила мать», — сказала Колберн. «Конечно, помню», — ответила Хетти. «Чего это ты вдруг?» Он перестал расхаживать и уставился на пруд, продолжая говорить, снова рассказывая ей то, что рассказывал уже столько раз. «Я пытался сказать что-то утешительное». Но никто не знает, что говорить в такие моменты, но я пытался. Мои ребята стояли во дворе, курили, смотрели себе под ноги. Никто из них тоже никогда не делал ничего подобного. Дверь в мастерскую была открыта, и мы заглянули туда почти одновременно, все втроем. Наверное, я немного подозревал, что он еще дергается или раскачивается. Сам не знаю почему, но ожидал увидеть какое-то движение. Но ничего не двигалось. Просто мужик висит на веревке. Один ботинок свалился, рубашка вылезла из штанов, воротник весь мокрый от пота и слюней, в одном месте розовый от крови. Костяшки пальцев исцарапаны, глаза полуоткрыты, словно решил напоследок взглянуть на мир. Майер допил свой бурбон, Налил еще немного и подлил Хэтти. Она смотрела на него и думала. «Я уже все это слышала. Зачем он завел про это опять?» «И тогда, — сказал он, — и тогда я закурил». Не знаю, почему я все время вспоминаю об этом. Как будто не знал, что мне делать, и достал сигарету. Один из моих ребят составил протоколы. А потом они взяли его за ноги, а я поднял табурет, который валялся рядом. Снял садовые ножницы с гвоздя, забрался на табурет и обрезал веревку. И он сложился. Они хотели вытащить его во двор и положить там, но я сказал, боже, нет, оставим его здесь. Не надо, чтобы они увидели его таким. Ну и мы положили его в мастерскую и закрыли дверь. Потом болтались вокруг, ждали коронера. Один раз я глянул на дом и увидел сына. Он стоял у окна и смотрел во двор, такой же неподвижный, как отец. Я помахал ему, но он не ответил. И этого я тоже не могу забыть. До того не мог себе представить, что кто-нибудь может выглядеть таким опустошенным, как этот пацан. Потом я не спал ночами и вспоминал мать и сына. Пытался понять, о чем они тогда думали. Надеялся, что хотя бы разговаривают друг с другом, где бы они ни были, потому что в день, когда его хоронили, оба исчезли. Поехал проведать их, но дом уже стоял пустой. Должно быть, начали паковаться сразу после того, как мы увезли ее мужа. Не представляю, как иначе можно было управиться так быстро. Хэтти слушала. Сумерки. Бурбон и что-то такое в его голосе. Казалось, она слышит эту историю впервые. Как будто он срезал человека с веревки сегодня, а не двадцать лет назад. Она встала с пня, подошла к нему и застыла в ожидании. Он потерла ладонью и сказал: В городе появилась семья. Наверное, семья, хотя точно не знаю. У них сломалась машина. Черт, да они и сами тоже переломаны. Мужчина, женщина и мальчик. Предлагал помочь им починить машину, но им, похоже, все равно. Наверное, я говорю обо всем этом, потому что так и не смог забыть, каково мне было тогда с матерью и сыном, зная, что у них там во дворе. И эти их глаза, которые глядели куда-то в пространство. Уже, черт возьми, двадцать лет, но я никогда ничего подобного не испытывал. До недавних пор. Что-то с ними не так, с этим мужчиной, женщиной и мальчиком. Как будто смотришь на них, а они сидят в яме и ничего не сделают, чтобы помочь им выбраться. Если бы только они, еще ладно, но это еще не все. Мы знаем, что город умирает. Давно уже, да и грех жаловаться. Зато спокойно. «Чего еще в моей профессии желать?» Но все же он умирает, если уже не умер. Дошло до того, что стали бесплатно предлагать магазины прямо на Мейн-стрит. Видно, решили, что пусть хоть кто-то там будет, чем пусто. Напечатали большую статью в Джексоновской газете. «Бесплатные мастерские витрины для художников, музыкантов, кого угодно. Только живи, и чтобы заведение работало». Думаю, не такая уж плохая идея. Но пока нашелся только один желающий. Увидел свет в здании как-то вечером и решил поинтересоваться, кто это. На следующее утро зашел в муниципалитет и попросил показать договор аренды. Вижу, там стоит Колберн. Фамилию даже смотреть не стал, и так все ясно. Пока майор говорил, спустилась ночь. В мутном зеркале пруда отражалось небо, ночные птицы высвистывали нежные серенады. Дом смотрел в темноту глазами освещенных окон. Хэтти потерла ему рукой спину. «Как будто что-то бродит в темноте», — сказал он. «Ничего не видно, но чувствуешь, что оно там». «Похоже, так и есть».